Глава одиннадцатая. Слишком много гордецов. Пан Филипп нанес удар, но я был готов. Уклонился и контратаковал стремительным ударом по его ребрам. Баронет заскрипел зубами от боли, но по всему его телу уже вспыхнул духовный покров, поглотив мой удар. Я тоже активировал защиту. Схватка быстро обострилась. Филипп, обуреваемый гневом и желанием отомстить, попёр на меня, нанося шквал ударов руками и ногами. Но я был готов ко всему, блокировал и уклонялся от ударов Филиппа с легкостью и мастерством. Отражение проникло в мои мышцы, направляя движение максимально отточено и эффективно. Я видел разочарование на лице Филиппа. Ни один его удар не достиг цели. Зато как минимум четыре-пять моих подач попали точно в яблочко, пара в корпус, в бедро и по касательной по голове. «Ты думаешь, что ты лучше меня?» прорычал Филипп сквозь стиснутые зубы. «Ты думаешь, что можешь просто взять и забрать то, что принадлежит мне?» «Да, могу», с ухмылкой произнес я. «С детства не терплю таких, как ты». Мой кулак влетел ему под дых. Филипп выпучил глаза, хватая воздух. Я взял его за волосы, заставив распрямиться, после чего положил ему руку на плечо, словно лучший друг. Якобы мы и не дрались. Я просто помогаю запнувшемуся Курцевичу удержать равновесие. В этот момент из класса вышел преподаватель. Бросив на нас косой взгляд, он начал закрывать дверь. Вся наша стычка продлилась лишь пару секунд. Видели ее лишь несколько курсантов, стоящих у окна невдалеке. Они ошарашенно смотрели на нас, но мысли свои держали при себе. «Отпусти, курва!» – прохрипел сдавленно Филипп. «Я могу закончить все одним ударом, как в прошлый раз», – шепнул я тяжело пыхтящему Курцевичу на ухо. «Только вот на территории училища драки строжайше запрещены». «Наказывается сурово, вплоть до отчисления. Ты, полагаю, этого совсем не хочешь?» Я помнил, что именно барон Якуб Курцевич пообещал сделать со своим непутевым сыном за отчисление. Я видел злобу в глазах Филиппа. Я снова победил, но очевидно, что это еще далеко не конец. Младший Курцевич не успокоится, пока не отомстит. Он тупой, как доска. И агрессивный, как Чихуахуа в атаке. Я мысленно отметил, что нужно всегда оставаться бдительным и быть начеку. Особенно, когда рядом этот тупой потомок гордых панов. Из-за своей глупости и агрессивности он способен выкинуть любой крендель. Я выпустил его. В очередной раз униженный Курцевич, одарив меня жгучим взглядом, быстро утопал дальше по коридору. Ну вот что за человек? Живет на одних эмоциях, мозг не включает. Я заметил, что те курсанты, стоявшие у окна, как-то странно смотрят на меня. С таким выражением «смеси сожаления и сочувствия». Очевидно, про силу и влияние семьи Курцевичей знали все. Вроде бы простые бароны, а вон как всех зашугали. Деньги и связи решают куда больше, чем титул. С противоположного конца коридора ко мне приближался еще один человек. Когда мы поравнялись, он бросил на меня обеспокоенный взгляд. «Ты в порядке?» — спросил он. «Я видел все с того конца коридора. Филипп как с цепи сорвался». «В порядке», — хмыкнул я. «Чего мне злых комнатных собачек бояться?» С Гришей Омутовым мы познакомились в тот же день, когда я спас Свету от пули снайпера и как-то быстро скарифанились. Он был высоким парнем с широкими плечами, крепким атлетическим телосложением и квадратным раздвоенным подбородком. У него были короткие светлые волосы и пронзительные голубые глаза. Его лицо, по-деревенски простоватое, со слегка оттопыренными ушами, в любой ситуации оставалось спокойным. Над правой бровью у него выделялся горизонтальный шрам. Григорий утверждал, что получил его в результате незаконной дуэли в 14 лет. Юный князь Григорий обладал ярко выраженным чувством стиля, часто предпочитая более классический и формальный вид. Обычно он носил сшитые на заказ костюм, как правило, черного или серого цвета, с белой рубашкой и черным галстуком. Костюм дополняли начищенные парадные туфли и сопутствующий кожаный ремень. В особых случаях он надевал традиционное дворянское одеяние или военную форму. Он также всегда носил перстень с гербом семьи Омутовых. Гриша обычно держался непринужденно и уверенно. Он никогда не кичился своим происхождением. Ко всем людям он относился одинаково и всегда был готов протянуть руку помощи нуждающимся. В общем, и благородный качок-интеллектуал. Кстати, именно он официально от имени клана Омутовых поблагодарил меня за спасение Светланы. Сама Светка в мою сторону даже не смотрела, как будто меня не существовало. Гриша сказал, что их отец, князь Омутов, очень хочет со мной встретиться и поговорить с глазу на глаз, но пока не может. Ибо дела сдас. Он в делах по горло. Но как только так сразу. «Может быть, ты и уделал Филиппа на этот раз, но это еще не конец. У Курцевичей есть связи, власть и богатство, и они всегда получают то, что хотят». Заметил Гриша, покачав головой. «Наши семьи дружат, и поэтому я отлично знаю, что это за люди, Курцевичи. Это хорошая семья, но очень гордая». «Да плевать!» — ухмыльнулся я. «Пусть придут и выскажут мне все свои претензии в лицо». Гриша вздохнул. «Ты или дофига храбрый, или полный идиот, или что-то знаешь. Одно другому не мешает», — рассмеялся я. «И третьему. Возможно, тебе стоило бы вернуть им нейродевочку», — серьезным тоном произнес он. «Это удовлетворило бы их претензии и позволило бы тебе дышать чуточку спокойнее». «Ну уж нет», — фыркнул я. «Я ее честно выиграл на дуэли при куче свидетелей. «У меня и справка есть о победе на дуэли». Свидетельство. «Да пофиг! Что мое, не отдам никому. Пусть Курцевичи свои претензии удовлетворяют как-нибудь сами, ручками в уголке, чтобы никого желчью не забрызгать». Гриша снова вздохнул. «Дальше по расписанию у нас как раз были практические занятия. Мы отправились на тренировочную площадку. Солнечный свет наполняет воздух свежестью и энергией. Эх, чувствую себя полным сил и оптимизма. Хотя куча мутных личностей и стеней желает мне нехорошего. Ну и пошли они. Мы с Григорием переоделись в спортивную форму и начали упражнения с шестом и мячом. Пора стать лучшими кадетами Российской империи. Ха. Я чувствовал энергию, циркулирующую по моим духовным потокам. Пока ее было мало, но дайте только время. «Мы с Гришей тренировались с мечами и шестами, оттачивая технику и движения. Каждый удар и парирование были точными и выверенными. Пока мы тренировались, я продолжал думать о семье Курцевичей». Глава клана, кажется, сам осознает, как недостойно ведет себя его сын, и даже пытается повлиять на него. В то же время провалы Филиппа он воспринимает как свои собственные. «В любом случае я не позволю им диктовать мне свою волю. Никто, ни демоны, ни люди, ни монстры, ни аномалия не встанет на моем пути». Мы сделали перерыв и вместе с Григорием присели на ближайшую скамейку. Он протянул мне бутылку с водой. Я сделал глоток, почувствовав прилив свежести. «Знаешь, у Филиппа может быть богатство и власть, но у него нет смекалки» сказал Григорий, похлопав меня по плечу. «У тебя есть все необходимое, чтобы поставить этого скандалиста на место», сыграв на его противоречиях с отцом. Я кивнул. «Хороший совет. Но нужно подумать, как им грамотно воспользоваться. Не хотелось бы дожидаться, когда Филипп сделает свой следующий ход. Вот бы его как-то опередить». «Я знаю Филиппа еще с детства», сказал Гриша, опустошив свою бутылку. Они с отцом часто приезжали в наш особняк в гости. И, поверь, он уже тогда был тем еще засранцем. Постоянно обижал маленькую Свету, и мы с ним часто дрались из-за этого. Мы вернулись к тренировкам. Солнце на безоблачном небе нещадно било в глаза, но мы этого почти не замечали. Мы были полностью сосредоточены на упражнениях. Вокруг тренировались и другие кадеты. Среди них была и Света, но она на меня даже не смотрела, как будто Виконта Александра Булгакова не существовало по определению. Такое ощущение, что когда я спас ее, то оскорбил ее сильнее. Сперва унизительная ничья в спарринге, а теперь еще и это. Может быть, она попросту не верила, что я спас ее от пули? В чем дело? Чего она так себя ведет? Я кивнул в сторону Светы. «Света на тебя обижена», — хмыкнул Гриша. «За что?» Тот лишь с улыбкой развел руками. «За то, что я жизнь ей спас?» «В этом и проблема. Ты уязвил ее гордость». «О небесные подземные силы!» Я закатил глаза. «Что с этими женщинами не так?» Гриша хохотнул и отхлебнул из своей бутылки. «Хочешь, я с ней поговорю?» — сказал Гриша. «Она хорошая, поверь» но иногда ведет себя как упрямая глупая девчонка. «Не, не надо». Я махнул рукой. «Хочет дуться, пусть дуется». Какая же она гордая. Поражения и неудачи больно бьют по ее самолюбию. После тренировок нас ждали уроки русского языка, математики и истории. Лекции, исторические факты, решения задач. Я как будто снова вернулся в детство. Со мной тогда занимались учителя которых мать пригласила в подземелье. Одно и то же. Но такова цена. Вечером после ужина многие студенты оставались в корпусе, читали книги, слушали музыку, играли в настольные игры, онлайн-игры, мафию, квесты и ролевые игры с друзьями, развивая свои навыки лидерства и стратегического мышления. Они также обсуждали идеи и планы на будущее. Как-то так и шли мои дни в кадетском корпусе Российской империи. Ребята тренировались, учились и развлекались, стремясь стать лучшими на избранном ими пути. И все это время меня не покидало ощущение скрытой угрозы, нависшей надо мной. И это нехило мотивировало. Я планомерно вел подготовку к моей первой вылазке. Я очень хотел поглотить свою первую аномалию. «Они очень вкусные, скажу я вам». «Это против правил», — мрачно произнес Валентин Петрович, недовольно шевеля усами. «Нет, и еще раз нет». Он сидел за столом в своем кабинете, как царь на троне. Это было его личное маленькое царство. Все предметы на столе были аккуратно разложены, каждый на своем месте. У него было сильное чувство дисциплины, и он строго следовал правилам и поэтому Петрович был крайне недоволен моими попытками выйти за рамки предписаний. Особенно, когда я попросил отправить меня на одиночное задание по устранению аномалии первого уровня, так называемый дух. «Я готов подписать бумагу, снимающую с училища всю ответственность за мою судьбу», со вздохом произнес я. Лицо Валентина Петровича вытянулось, а потом покраснело. «Да при чем тут бумага?» – рыкнул ветеран. «Я тебя чисто по-человечески хочу понять! Тебе жить надоело, что ли?» Его глаза стали жесткими и холодными, как будто он вспомнил годы лишения и потерь, которые он пережил на службе империи. Я уже знал, что он являлся бывшим истребителем аномалий, опытный ветеран, вышедший на пенсию по ранению. И теперь здесь, в училище, на должности полевого преподавателя, он готовил следующее поколение истребителей к службе. Своей просьбой я явно пробудил в нем какие-то флешбеки о прошлом. Не самом приятном прошлом. «Послушай, кадет, я сражался с этими проклятыми аномалиями более 35 лет», прорычал он, «его лицо исказилось от ярости». Я сбился со счета, сколько друзей и товарищей, палатых когтей, щупалец, ментальных волн, ядов и... и другой опасной срани, названия, которой еще не придумали. И вот мы здесь. И ты просишь отправить тебя на одиночное задание, не имея ничего, кроме отваги и скудоумия. Лицо ветерана исказилось в горькой усмешке, когда он выплюнул эти слова. «Мы не можем продолжать посылать храбрых мужчин и женщин умирать вот так», сказал он, «даже если у них в голове ветер свищет. Закончи хотя бы полугодовой курс обучения, и тогда, может быть, в составе большой группы, под присмотром преподавателей, мы разрешим курсантам добить какую-нибудь полудохлую аномалию, которую не добили нормальные истребители». «Господи!» «Как они боятся прищемить нам пальчик?» «Со мной все будет хорошо», — с усмешкой произнес я. «Кроме того, мои успехи серьезно поднимут престиж нашего училища». Он ничего не ответил, продолжая буравить меня своими недовольными усами и слепить тусклыми бликами лысины. «Я понимаю ваши опасения», — сказал я, решив возвать к здравому смыслу ветерана. «Но я уже сражался с аномалиями и знаю, что делаю. Я могу справиться с этим сам, без помощи». Ветеран нахмурил брови, явно настроенный скептически. «Говоришь, что сможешь в одиночку справиться с аномалией? Да еще и в прошлом с ними сражался. Когда это ты успел?» Я пожал плечами. «Не могу же я ему всех подробностей рассказать? Не поверит все равно». «Убивал их неоднократно в прошлом», — повторил я. «У меня есть опыт». «Нелегально, что ли?» Он с легким шоком посмотрел на меня. «Без лицензии». Я проигнорировал вопросы. «Дайте мне справиться со слабой аномалией». Вместо этого сказал я, и вы увидите, на что я способен. «Это самоубийство юноша. Мы потеряли слишком много отважных и опытных мужчин и женщин». «Опытных истребителей и аномалий, и продолжаем терять. Я не могу отпустить тебя». Я сделал глубокий вдох. «Извините, но я не уйду, пока не получу от вас разрешения. Если понадобится, я дойду хоть до директора. Прошу, позвольте мне сделать это. Я обещаю, что все будет хорошо. Вы сами видели, на что я способен, когда спас Светлану от снайперской пули». Ветеран колебался, явно раздумывая. После минутного молчания он вздохнул и кивнул. «Хорошо, я поговорю с руководством. Но ты должен пообещать мне, что будешь осторожен. И если дела пойдут наперекосяк, ты уберешься оттуда так быстро, как только сможешь. В ту же секунду. Договорились?» «Договорились», — сказал я, чувствуя облегчение от того, что он согласился. «Я не подведу корпус и кутузовцев». «В первую очередь не подведи самого себя», неохотно произнес он и, глянув на экран своего компьютера, несколько раз щелкнул мышкой. «Ты же жизнью зачем-то рискуешь. И раз уже тебе так не имется, есть тут как раз один вариант. Возможно, как раз для тебя. Из министерства пришло распоряжение зачистить одну аномалию уровня дух». Они уже ее практически ликвидировали. Но опергруппу истребителей пришлось резко перебрасывать на более опасное направление. Просят закончить работу, пока аномалия снова не набрала силу. Я скривился. Да и дать объедки за другими? Ладно, для первой вылазки, возможно, не самый плохой вариант. «Тогда жду подробностей», — сказал я, хрустнув костяшками кончики моих пальцев начали едва заметно подрагивать. Чуют, чуют близкую добычу. И еще я хотел бы получить прямой доступ к базе данных корпуса. Той ее части, куда поступают сообщения о новых, недавно обнаруженных аномалиях. «Много хочешь», — закатил глаза Валентин Петрович. «С этой-то хотя бы справься. Подобный доступ мы даем только опытным, зарекомендованным себя курсантам». «Ну хорошо», — усмехнулся я. «Но все нужные документы готовьте заранее». Я быстро подписал все необходимые бумаги, получил последние наставления и вышел из кабинета. Внутри меня все пело. «Ух, ну наконец-то! Пора разогнать кровь по венам». Вечерело. Мне официально оформили одиночное индивидуальное задание и освободили от занятий на день. Я двигался по коридору в сторону отдела снабжения. Там мне должны выдать кое-какое полезное снаряжение и обмундирование. Внезапно от тени впереди отделилась изящная точеная фигурка и преградила мне дорогу. Свет отразился в огромных голубых глазах, полных высокомерия и гордости. «Я слышала, ты выпросил себе индивидуальное задание?» произнесла Светлана Омутова, отрешенно разглядывая свой маникюр. Идеальные красные ноготки поблескивали в полумраке коридора. Ледяная красотка с обжигающим даром магмы. «Ваша осведомленность, княжна, не может не радовать», улыбнулся я, остановившись в паре шагов от неё Наши взгляды столкнулись, выбив сноб искр.